Глава. 61. Спасение. Машину оставили поблизости от вокзала. На крыше коммунального гаража. Здесь дул сильный, по-весеннему волнующий ветер. Венецианский канавал закончился. Город опустел. Сверху он казался размытым, колеблющимся и загадочным. Воды канава нежели с луча, загорящего солнца. Сизая дымка укутала Венецию покровом таинственности. Набережная обезлюдила. Не прождав и минуты, Они взшли на пустой в аппарат. На хоклях. Дайнека сидела на лавочке и смотрела на воду, на дома, на чай. Тревожна взмывающих вверх. Она думала о том, что дальше будет с Костиком. Он молчал и тоже смотрел на канал. Ты где остановишься? спросила Дайнека. В Кароне. Ты не против? Она улыбнулась и толкнула его плечом. Я за. В конторе братьев Делепец и ждал командунты Армандо Монтани. Что будет дальше, не знал ни один из них. Первой в кабинет пошла Дайнык. Костик плёлся за ней. Так и будь ж за девшку пятиться, спросил командунта Монтаньи. Прошу вас, вырвалось у Дайныки по-русски. Она хотела защитить Костика. Потом успокоилась, сообразив, что тот ничего не понял. Браво, синьорина, браво, протчал командунт. Вы сделали за нас нашу работу. Присаживайтесь. Синьорина Людмила, прошу вас переводить. В следующие полтора часа Костик во всех подробностях описывал свои заключения. Дайнык Переводила весьма живописно, не забывая прибавлять кое-что от себя. Выслушав их, командант поднялся с кресла и, заложив руки за спину, неторопливо подошел к окну. «Переведите этому маленькому негодяю мой вопрос. Здесь, в Италии, он не имел контакта по поводу Купча. Может быть, рассказывал они кому-то?» Дайнека перевела все, опустив только нерестную характеристику. «Нет», — сказал Костик. «Ясно. Отправьте своего друга к партии». В гостинице приготовлен номер. Завтра у него заканчивается шенгенская виза. Не будем испытывать терпение миграционных служб. Утром его отвезут к самолёту. И вы не станете его задерживать? Дайнык не верила такому везению. Нет. А вам бы хотелось? Почему вы меня об этом спрашиваете? Ведь именно он обокрал вашу бабушку. Возможно, из-за него она погибла. Это вам недостаточно? Костик не виноват. Он только немного запутался. Убеждённо сказала Дайнык: Он слабый человек. Милая барышня, командант вытащил из кармана пиджака трубку, постучал ее по подоконнику, сунул в рот и поднес спичку. Он прежде всего мужчина. Что за существа? Эти русские женщины, сказал он, попыхивая дымом между словами. Все могут объяснить и простить. Похоже, со времен Достоевского в России ничего не переменилось. Можете успокоиться. Не виноват ваш Костик в выгибели девушки. Я только сегодня получил информацию из Москвы. Люди из компании, где он забил косячок, подтвердили его алиби. Кроме того, старуха из соседней квартиры видела в глазок, как ушел Костик и появились те двое, что убили девушку. Одним из них был тот русский, погибший в замке. Так что вашему приятелю беспокоиться не о чем. Командант не сдержался. Кроме того, что он изрядный мерзавец. Дайныка немедленно перевела Костику в лагую вещь. Он встал и, пошатываясь, пошел к двери. их пугаши. Она вцепилась в его куртку. Костя обернулся и обхватив её руками, заплакал.